Прикатили откуда-то пустую бочку и поставили ее посреди улицы кверху дном. Кто-то крикнул: Становись, Светик, на бочку, и читай стихи! Светика подхватили под руки и помогли ему взобраться на бочку. Светик на минутку задумался, покашлял немножко, потом протянул к знайке его товарищам руку и с чувством прочитал стихи, которые сочинил тут же стоя на бочке. Отважных путников встречаем жаром! Отправились они с большим воздушным шаром, а возвратились, ура! Они без всякого шара! Ура! Закричали со всех сторон коротышки! Цветика моментально стащили с бочки. Малыши подхватили его на руках и потащили домой. А малышки бежали сзади и бросали ему лепестки от маргариток. Благодаря этим стихам Цветик прославился так.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 И какой замечательный врач-медуница, которая вылечила ему вывихнутую ногу так хорошо, что только теперь он может не только ходить, но и бегать, и даже прыгать. В доказательство пулька скакал на одной ноге, именно на той, которая была вывихнута. Все рассказывали о своей дружбе с малышками. Даже молчун, от которого редко можно было услышать хотя бы слово, сказал «Честное слово, братцы». «Я раньше даже не думал, что с малышками можно так же хорошо дружить, как и с малышами». «Ой, уж ты бы лучше молчал», — ответил Незнайка. «Я и не заметил, чтобы ты там с кем-нибудь дружил». «А ты разве подружил?» — спросили его малышки. «Я подружил с Синеглазкой», — гордо ответил Незнайка. «Так тебе и поверили», — сказала Кнопочка.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 Вот хочешь, я буду с тобой дружить. А тот, кто станет смеяться, получит от меня по лбу. «Очень нужно, чтобы ты из-за меня дрался», — ответила Кнопочка. «Ну, я не стану драться. Просто не буду обращать на насмешки внимания». Незнайка подружился с Кнопочкой. И с тех пор, если замечал, что кто-нибудь обижает малышек, он подходил и говорил, «Зачем это ты обижаешь малышек? Смотри мне, чтобы этого я больше не видел».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 Только Незнайка редко участвовал в играх. Он говорил, «Мне играть теперь некогда. Я и читать-то умею с горем пополам, а пишу только печатными буквами, а мне обязательно нужно научиться красиво писать. Я уж сам знаю для чего». Вместо того, чтобы идти играть в городки или футбол, Незнайка садился за стол и принимался за чтение. Читал он каждый день по страничке.